Часть четвертая. Глава первая. В понедельник к Энбо на завтрак были приглашены Григуары с дочерью Сосилью. Все было решено заранее. После завтрака Поль Грель отправится с дамами осматривать шахту Сен-Тома, роскошно отделанную заново. Но это служило только благовидным предлогом. Прогулку придумала госпожа Энбо для того, чтобы ускорить свадьбу Сосилии, и поле, и вдруг в этот самый понедельник, в 4 часа утра, началась забастовка. Когда компания ввела с 1 декабря новую систему расчета, шахтеры отнеслись к этому спокойно. В день двухнедельной получки никто не сделал ни малейшего возражения. Весь административный персонал, начиная с директора и кончая младшим надзирателем, был уверен, что новый тариф Принят. Каково же было изумление администрации, когда утром стало известно, что война объявлена. Планомерность действий и единодушие рабочих говорили о наличии среди них энергичного руководителя. В пять часов утра Дансарт разбудил директора НБО и сообщил, что в Воре никто не вышел на работу. Поселок 240, который он обошел. Спал глубоким сном. Окна и двери повсюду были заперты. Не успел директор вскочить с постели, протирая глаза, еще распухшие от сна, как его начали осаждать со всех сторон. Каждые четверть часа являлись рассыльные, телеграммы градом сыпались на письменный стол. Сперва он надеялся, что возмущение ограничится шахтой воре. Но известия с минуты на минуту становились все тревожнее. В Миру, в Кручине, в Мадлене на работу вышли одни конюхи. В Победе и Фетрикантель, где дисциплина соблюдалась лучше всего, явилась только треть углекопов. И лишь в сент тома рабочие были в полном составе. Эта шахта, видимо, не принимала участия в забастовке. До девяти часов нбо диктовал депеши, рассылал телеграммы во все концы, лильскому префекту, членам правления компании, уведомляя власть о происшедшем и спрашивая указаний. Он поручил Негрелю объехать соседние шахты, чтобы собрать точные сведения, каково там положение. Вдруг Энбо вспомнил о завтраке. Он уже собирался послать кучера, предупредить Григуаров, что прогулка откладывается. Но минутное колебание, и внезапно его, человека, который только что отдавал спешные приказания, готовясь к бою, остановил какой-то недостаток воли. Он отправился к жене. Она была в своей туалетной. Горничная кончала ее причесывать. «Ах, они забастовали!» Спокойно проговорила госпожа Энбо, когда муж обратился к ней за советом. «Ну что же? Какое нам дело? Не можем же мы отложить из-за этого завтрак, не правда ли?» И она продолжала настаивать на своем. Сколько он не доказывал, что завтрак выйдет неудачным, а прогулка в сент тома не может состояться, госпожа Энбо на все находила ответ. Зачем пропадать завтраку, когда он уже почти готов? Что же касается поездки на шахту, то ее можно будет отменить, если прогулка действительно неблагоразумна. Впрочем, — прибавила она, когда горничная вышла, — вы ведь знаете, почему мне так хочется видеть сегодня этих славных людей у нас. Этот брак должен был бы интересовать вас гораздо больше, чем какая-то глупая забастовка ваших рабочих. Наконец, я так хочу! Не противоречьте мне!» Энбо смотрел на жену, ощущая легкую дрожь. Он привык владеть собой, и все же на его суровом и твердом лице отразилась тайная скорбь измученного сердца. Слишком зрелая, но все еще пышная и обольстительная, как церера, позлощенная осенним солнцем. Она сидела с обнаженными плечами в этой роскошной комнате, где все было полно присутствием чувственной женщины, и реял волнующий запах мускуса. На мгновение его охватило неодолимое желание схватить ее и прильнуть лицом к ее груди. Но он сдержался. Уже десять лет они жили на разных половинах. — Хорошо, — сказал он, уходя. — Не будем отменять. Энбо родился в Арденнах. Он провел тяжелое детство бедняка и сиротой оказался выброшенным в Париже на улицу. С трудом окончив курс в горном институте, он двадцати четырех лет уехал в Гран-Комп и поступил инженером на шахту Святой Варвары. Через три года он уже был окружным инспектором в Падокале на Копях Марль. И там женился на дочери богатого владельца Придильни в Арасе. Это был один из тех внезапных даров фортуны, которые обычно выпадают на долю служащих в Копях. Супруги прожили 15 лет в том же провинциальном городке, и однообразное течение их жизни не нарушалось ни единым важным событием. Даже детей у них не было. Такая жизнь все больше раздражала госпожу Энбо, воспитанную в уважении к деньгам. Она презрительно относилась к мужу, который тяжелым трудом зарабатывал весьма скромные средства, не позволявшие ей осуществить свои тщеславные девичьи мечты о роскоши. Человек неподкупной честности, Энбо не принимал участия ни в каких спекуляциях и держал себя на службе, как солдат на своем посту. Несогласие супругов росло. Ко всему присоединилось еще необычайное физическое отвращение со стороны жены, способное охладить самого пылкого человека. Энбо обожал жену, чувственную блондинку. Но они уже жили в разных комнатах, оба неудовлетворенные, плохо ладя друг с другом. У нее был любовник, о котором муж не знал. Наконец Энбоу удалось устроить так, что они уехали из Пады-Кале в Париж, где он получил место в правлении. Этим он надеялся заслужить признательность жены. Однако Париж, о котором она мечтала еще в пору детских игр, довершил их разлад. Там она в одну неделю смыла с себя все следы провинциализма, сразу стала элегантной дамой и со всем пылом кинулась в безумный водоворот роскошной жизни большого города. Десять лет, проведенные ею в Париже, ознаменовались открытой связью с человеком, которого она страстно полюбила и когда он ее оставил, это едва не убило ее. На сей раз ее связь не осталась тайной для мужа, но он совсем примирился, совершенно обезоруженный гнусными сценами, когда ему открылось спокойное бесстыдство этой женщины, которая брала свое счастье там, где его находила. После разрыва с возлюбленным она с горя заболела. Тогда-то Энбо решил уехать из Парижа, взяв на себя главное управление копьями в Монсу, в надежде, что жена, может быть, исправится в этой пустынной стране угля. Поселившись в Монсу, Энбо стали снова влачить раздражительно скучное существование, как в первые годы брака. Сначала госпожа Энбо, казалось, чувствовала себя умиротворенную всей этой тишиной. Она вкушала покой в однообразие необъятной равнины и готова была похоронить себя здесь, как женщина, для которой все кончено. Она уверяла себя, что сердце ее умерло, и сама она так та, оторвана от света, что даже начавшаяся полнота не угнетает ее. Но за этим безразличием таилась последняя лихорадочная жажда жизни. Полгода госпожа Энбо скрывала ее от самой себя, устраивая и меблируя по своему вкусу небольшой директорский дом. Он казался ей безобразным, и она наполнила его коврами, безделушками, обставила со всяческой роскошью, так что молва об этом докатилась до самого Лиля. Местность приводила госпожу Энбо в отчаяние. Скучные необозримые поля... Вечно черные дороги без единого деревца. Ужасное население. Все было ей противно и пугало ее. Она начала жаловаться на свою судьбу изгнанницы. Стала обвинять мужа, что он пожертвовал ею ради окладов сорок тысяч франков, нищенских грошей, которых едва хватало на дом. Ему следовало поступить как другие, потребовать доли, Приобрести акции, словом, стать, наконец, чем-нибудь значительным. И она настаивала на этом с жестоким упорством богатой наследницы, принесшей мужу состояние. А господин Энбо, всегда сдержанный под маской холодной начальственности, глубоко терзался при виде ненасытных желаний стареющей женщины, которые растут с годами. Он никогда не обладал ею как любовник. И его вечно преследовала мечта, что она хоть раз будет принадлежать ему так, как она отдавалась другому. Каждое утро Энбо мечтал о том, что к вечеру он сломит упорство жены. Но когда она смотрела на него своим холодным взором, когда он чувствовал, до чего она недоступна, он избегал даже прикосновения ее руки. Это страдание ничто не могло исцелить. Оставаясь наружно суровым, он втайне мучился, как нежный по природе человек, не нашедший счастья в семейной жизни. Через полгода дом был окончательно устроен. Теперь ничто больше не занимало госпожу Энбо. И она впала в томящую тоску, изображая из себя жертву, которую убивает изгнание, и для которой смерть будет отрадой. Как раз в то время в Монсу прибыл Поль Негрель. Его мать, вдова капитана Провансальца, проживавшая в Авиньоне на скудную ренту, долгое время питалась в проглыть, чтобы только дать сыну возможность учиться в политехникуме. По окончании его он получил незначительную должность. Господин Энбо посоветовал племяннику отказаться от нее и предложил место инженера Воре. С тех пор Поль поселился в доме Энбо как родной, имел там свою комнату, готовый стол и смог высылать матери половину своего жалования, составлявшего три тысячи франков. Чтобы замаскировать это благодеяние, господин Энбо убедил Негреля, что молодому человеку трудно вести самому хозяйство, поселившись в одном из домиков, которые отводились инженерам, служащим на шахтах. Госпожа Энбо тотчас стала играть роль доброй тетушки, называла поле на «ты» и заботилась о его удобствах. В первые месяцы она особенно проявляла свои материнские чувства, расточая по малейшему поводу советы. Но все же она оставалась женщиной и мало-помалу перешла к личным признаниям. Этот юноша, такой практичный и знающий, несмотря на свою молодость, чуждый всяческих предрассудков, философский, смотрящий на любовь. Нравился ей своим ярым пессимизмом, который придавал известную суровость его худощавому лицу с острым носом. Как и следовало ожидать, однажды вечером Негрель очутился в ее объятиях. Госпожа Энбос делала вид, будто отдается, снисходя к нему из доброты, и уверяла, что сердце ее умерло. Она не может больше любить и хочет быть ему только другом. В самом деле она не была ревнива и часто дразнила его откачицами. Но он находил их отвратительными, так что госпожа Энбо почти сердилась на Нагреля за то, что у него не было никаких проделок, о которых он мог бы ей рассказать. Потом госпожа Энбо вдруг задалась мыслью женить его. Стала мечтать о том, как пожертвует собою и добровольно отдаст его какой-нибудь богатой девушке. Связь их продолжалась. Это была забава в часы досуга. Но госпожа Инбо вкладывала в нее последнюю нежность праздной, отцветающей женщины. Прошло два года. Однажды ночью у господина Инбо зародилось подозрение. Он услыхал, как за его дверью кто-то прошмыгнул босиком. Но он не допускал мысли, чтобы такие вещи могли твориться у него в доме. В связь между его женой и племянником, которому она годится в матери. К тому же на следующее утро жена решительно сообщила ему, что выбрала, наконец, невесту для Поля, а именно Сесиль Григуар. Она с таким жаром принялась за устройство этого брака, что Энбо покраснел при мысли о том, какое чудовищное подозрение пришло ему в голову. Он был только признателен юноше за то, что с его приездом в доме стало не так уныло. Выйдя из туалетной и спустившись вниз, господин Энбо встретил вестибюле Негреля. Он только что вернулся. Его, казалось, необычайно забавляла вся эта история забастовкой. — Ну что? — спросил дядя. — Я объехал все поселки. Углекопы, по-видимому, держат себя вполне разумно. Они, кажется, собираются направить к тебе делегацию. В эту минуту сверху послышался голос госпожи Энбо. — Это ты, Поль? Зайди ко мне, расскажи, какие новости. «Глупо, что эти люди бунтуют, ведь им хорошо живется!» Директору так и не пришлось узнать подробностей. Потому что госпожа Энбо увела поле, посланного им разведку. Он опять сел за письменный стол. Там скопилась новая груда депеш. В одиннадцать часов приехали григуары. Они были крайне изумлены приемом. И полит, слуга, стоявший у двери, словно на часах, торопливо вел их в дом, тревожно взглянув направо и налево на дорогу. В гостиной шторы были спущены. Гостей провели в рабочий кабинет. Господин Энбо извинился за такой прием, но дело в том, что гостинная выходит на улицу. Не следует раздражать людей. Как вы еще не знаете, продолжал он, заметив их удивление. Узнав о том, что забастовка действительно началась, господин Григуар пожал плечами с обычным для него миролюбивым видом. — Это ровно ничего не значит. Шахтеры — народ порядочный. Госпожа Григуар кивком головы подтвердила, что она тоже верит в вековую безропотность углекопов. Сосиль, пышущая здоровьем в нарядном оранжевом платье, с утра была в прекрасном расположении духа. Она улыбалась, услыхав о забастовке. Ей вспомнились посещение рабочих поселков и раздача пожертвований. Но тут появилась госпожа Энбо в сопровождении Негреля. На ней было черное шелковое платье. — Как досадно, не правда ли? — воскликнула она еще в дверях. — Как будто эти люди не могли подождать. Вы знаете, Поль не хочет вести нас в сент тома — Мы останемся здесь, — любезно проговорил господин Григуар. — Это доставит нам не меньшее удовольствие. Поль ограничился тем, что поклонился Сесили и ее матери. Недовольная таким невниманием, тетка глазами указала ему на девушку, и, услыхав, что они весело разговорились, она окинула обоих материнским взглядом. Тем временем господин Энбо читал телеграммы и писал ответы. Возле него шла оживленная беседа. Госпожа Энбо говорила гостям, что она не особенно заботилась об обстановке кабинета. В нем действительно остались старые выцветшие красные обои, неуклюжая мебель красного дерева, на столах потертые папки с делами. Прошло три четверти часа. Хозяева и гости собирались уже садиться за стол. В эту минуту камердинер доложил, что приехал господин Данилен. Тот вошел явно встревоженный и поклонился госпоже Энбо. А вы здесь? — проговорил он, увидев Григуаров, и тотчас же обратился к директору. — Значит, это все-таки случилось. Я только что узнал от моего инженера. — У меня, правда, все рабочие сегодня утром спустились в шахту, но забастовка может распространиться на остальные шахты. — Я очень обеспокоен. А как обстоит у вас? Он прискакал верхом. Тревога его сказывалась в громкой речи и в порывистых жестах, которые придавали ему сходство с отставным кавалерийским офицером. Господин Энбол стал подробно рассказывать о положении дел. Но в это время иполит распахнул двери в столовую. Тогда Энбо прервал свой рассказ. — Позавтракайте с нами, — сказал он, обращаясь к гостю. — За десертом я вам все расскажу. — Да как вам будет угодно, — ответил Данилен до того озабоченный, что принял предложение, даже не поблагодарив. Он, впрочем, сообразил, что это невежливо, и тотчас извинился, обратившись к госпоже Энбо. Та была очень любезна. Распорядившись поставить седьмой прибор, она рассадила гостей. Госпожу Григуар и Сосиль по обе стороны от своего мужа. Григуара и Денелена справа и слева от себя. Поле она поместила между девушкой и ее отцом. За закуской она, улыбаясь, заявила. Вы должны меня извинить. Я собиралась предложить вам устриц. По понедельникам в маршьене всегда получают свежие. И я хотела послать за ними кухарку в экипаже. Но она боялась, как бы в нее не стали бросать камнями. Ее прервал общий взрыв смеха. Все находили это крайне забавным. Тише, господа! — проговорил господин Энбо, тревожно поглядывая на окна, выходившие на улицу. — Не надо им знать, что у нас сегодня гости. — А все-таки такой колбасы у них никогда не будет, — объявил господин Григуар. Все снова засмеялись, но уже более сдержанно. Гости отлично чувствовали себя в этой комнате с фламандскими обоями, уставленной старинными дубовыми шкафами. За стеклянными дверцами буфета сверкало столовое серебро. С потолка спускалась большая висячая лампа из красной меди. В ее полированной округлости отражались пальма и лилия в майоликовых горшках. На дворе был холодный декабрьский день. Бушевал пронзительный северный ветер. Но в комнату не проникало ни малейшего дуновения. Было тепло, как в оранжерее. Реял тонкий аромат ананаса, нарезанного ломтиками на хрустальном блюде. — Не опустить ли шторы? — предложил Нагрель, которому хотелось припугнуть Григуаров. Это его забавляло. Горничная, помогавшая Лакею, поняла его слова как приказание и опустила штору на одном из окон. Тогда начались нескончаемые шутки. Все стали брать свои стаканы и вилки со всяческими предосторожностями. Каждое блюдо приветствовали, как будто это были остатки, уцелевшие от грабежа в завоеванном городе. Но за их напускной веселостью таился страх. И взоры невольно обращались к окнам, точно их пиршественный стол был осажден снаружи толпой голодных. После омлета с трюфелями подали форель. Разговор зашел о промышленном кризисе, который назревал уже полтора года. — Это было неотвратимо, — сказал Дэни Лен. Благосостояние слишком возросло за последние годы, и оно не могло не привести к такому концу. Подумайте только, какие несметные капиталы были затрачены на сооружение железных дорог, портов и каналов! Сколько денег пошло прахом в безумнейших спекуляциях! — Взять хотя бы нашу местность. Сколько у нас выросло сахарных заводов? Можно подумать, что во всем округе урожай свекловицы снимают по три раза в год. А теперь денег, конечно, ни у кого нет. Надо ждать, когда затраченные миллионы принесут прибыль. Все запутались по горло, а дела стали. Господин Энбо оспаривал такое объяснение, но признал что годы благополучия избаловали рабочих. — Подумать только! — воскликнул он. — Эти молодчики зарабатывали у нас в шахтах до шести франков в день, вдвое больше того, что они зарабатывают сейчас. И они жили хорошо, даже начинали привыкать к роскоши. А теперь им, разумеется, не по вкусу вернуться к прежней скудной жизни. — Господин Григуар, перебила госпожа Энбо, — — Возьмите, пожалуйста, еще форели. Она очень хороша, не правда ли? — Но, по совести говоря, разве это наша вина? — продолжал директор. — Нам самим тоже круто приходится. Заводы закрываются один за другим, и чертовски трудно сбывать накопившиеся запасы угля. Заказов поступает все меньше, и мы поневоле вынуждены снижать расходы по добыче. Рабочие этого не хотят понять. Воцарилось молчание. Слуга подавал жареных куропаток, а горничная начала разливать гостям шамбертан. В Индии был голод, продолжал вполголоса Данилен, как бы разговаривая сам собою. Из Америки не поступает заказов на железо и чугун, а это наносит жестокий удар нашим литейным заводам. Все останавливается. Достаточно одного дальнего толчка, чтобы потрясти мир. А империя так гордилась этой промышленной горячкой. Он принялся за крылышко куропатки. «Хуже всего то, — прибавил он более громко, — что, снижая расходы по добыче, необходимо увеличивать выдачу угля. Это логическое следствие». В противном случае снижение коснется также заработной платы, и рабочие вправе будут говорить, что они расплачиваются за чужие убытки. Такое откровенное признание вызвало спор. Дамам это было совсем неинтересно. Впрочем, все занялись больше своими тарелками, утоляя аппетит. Слуга опять вошел и, казалось, хотел что-то сказать, но не решался. — Что там? — спросил Энбо. — Телеграммы? Подайте мне. Я жду ответа из нескольких мест. — Нет, сударь, это господин Донсарт. Он в вестибюле, но боится вас побеспокоить. Директор извинился и велел попросить старшего Штейгера. Тот вошел и остановился в нескольких шагах от стола. Тогда все обернулись и стали смотреть на этого рослого запыхавшегося человека, ожидая, какие новости он сообщит. Оказалось, что в поселках тихо. Но определено решение направить делегацию к директору. Делегаты прибудут, может быть, через несколько минут. — Отлично, благодарю вас, — сказал Энбо. — Прошу докладывать мне утром и вечером, понимаете? Когда Дансарт ушел, шутки возобновились. Все набросились на салат по-русски, объявив, что нельзя терять ни секунды, если хотят докушать его до конца. Нагрель попросил горничную подать ему хлеба, и она ответила «Слушаю, сударь!» Таким тихим и перепуганным голосом, как будто за ней угналась целая шайка насильников и убийц. Тут уже веселье не знало пределов. — Вы можете говорить совершенно спокойно, — ободряюще произнесла госпожа Энбо. — Их еще здесь нет. Директору передали пачку писем и телеграмм. Одно письмо он прочел вслух. Оно было от Пьерона, который почтительно сообщал, что принужден участвовать в забастовке вместе с товарищами, дабы не навлечь на себя нареканий. Он прибавлял, что не мог отказаться от участия в делегации, хотя и порицает такой образ действий. «Вот вам и свобода труда!» — воскликнул Энбо. Разговор снова зашел о забастовке. По этому вопросу спросили мнение директора. — О, — ответил он, — мы и не такие забастовки видали. Неделю, две недели, самое большее они будут лентяничать, как в последний раз. Станут шататься по кабакам, потом поголодают хорошенько и вернутся в шахты. Данилен покачал головой. — По-моему, дело обстоит не так просто. — На этот раз они, кажется, действуют более организованно. В них даже есть касса взаимопомощи. — Да, но в ней не более трех тысяч франков. — Вы думаете, они долго на это продержатся? — Я подозреваю, что главарь у них некий Этьен Лантье. Он хороший рабочий, и мне не хотелось бы ему отказывать, как я отказал в свое время знаменитому Роснеру, который продолжает отравлять Воре своими идеями и своим пивом. Все равно через неделю половина рабочих выйдет на работу, а через две недели все десять тысяч снова будут в шахтах. Энбо был в этом убежден. Его беспокоило лишь то, что правление может возложить на него ответственность за забастовку, и он впадет в немилость. С некоторых пор отношение к нему изменилось к худшему. Он опустил ложку с салатом и принялся перечитывать телеграммы, полученные из Парижа, стараясь оценить значение каждого слова. Он извинился. Теперь это был как бы завтрак военных на поле битвы перед началом сражения. Дамы также приняли участие в беседе. Госпожа Григуар сокрушалась о несчастных, которым предстоит голодать. Сасиль уже предвидела, как ей придется обходить поселки и раздавать талоны на хлеб и мясо. Госпожа Энбо, однако, очень удивилась, когда речь зашла о нищете углекопов Монсу. Как, ведь они же все очень счастливы. Получают квартиру, отопление, врачебную помощь за счет компании. В своем глубоком равнодушии к этой человеческой массе Она знала о ней только то, что затвердила наизусть чужих слов и повторяла посетителям из Парижа. Она сама поверила этому. И теперь возмущалась людской неблагодарностью. Негрель тем временем продолжал запугивать господина Григуара. Сесиль нравилась ему, и инженер готов был жениться на ней, чтобы угодить тетке, но он не испытывал к ней никакого чувства. По его словам, как человек опытный, он не способен был влюбиться, очертя голову. Нагрель считал себя республиканцем. Однако это не мешало ему крайне сурово обращаться с рабочими и остроумно потешаться над ними в присутствии дам. — Я не разделяю дядиного оптимизма, — сказал он. — Я опасаюсь серьезных беспорядков. Советую вам, господин Григуар, крепче запирать пиолену. «Вас могут ограбить!» Он произнес это в то самое время, когда господин Григуар с обычной улыбкой на добродушном лице старался превзойти жену в отеческих чувствах, расточаемых по адресу углекопов. «Ограбить? Меня?» — изумленно воскликнул Григуар. «За что же им меня грабить? Разве вы не акционерками наугольных копий в Монсу? Вы ничем не занимаетесь?» — Живете чужим трудом. Наконец, вы представитель проклятого капитала, и этого достаточно. Поверьте, если революция восторжествует, вас заставит отдать все состояние, так как это — награбленные деньги. Григуар сразу утратил свое простодушное спокойствие и обычную безмятежность. — Мое состояние — награбленные деньги, — пробормотал он. А разве мой предок не заработал тяжелым трудом той суммы, которую он вложил в предприятие? Разве мы не рисковали всем? Разве я теперь употребляю свои доходы на что-нибудь дурное?» Госпожа Энбов встревожилась, увидав, как побледнели от страха мать и дочь. Она тотчас вмешалась в разговор. «Поль шутит, дорогой господин Григуар». Но господин Григуар был вне себя. Когда слуга стал обходить гостей с блюдом в разложенных раков, он бессознательно взял три штуки и начал разгрызать клешни зубами. — О, я не спорю, среди акционеров есть люди, злоупотребляющие своим положением. Мне рассказывали, например, что некоторые министры получили акции в качестве взятки за услуги, оказанные компанией. Или еще одно знатное лицо, которого я не назову. Герцог, самый состоятельный из наших акционеров. Ведет совершенно скандальную жизнь, бросает миллионы на женщин, на кутежи, на ненужную роскошь. Но мы, мы живем скромно и честно. Мы не занимаемся спекуляциями. Мы разумно живем на то, что у нас есть. И еще уделяем бедным. Нет, — Нет-нет, это невозможно. Ваши рабочие должны быть сущими разбойниками, чтобы отнять у нас хотя бы булавку. Негрель, которого очень забавлял этот приступ гнева, сам стал успокаивать Григуара. Слуга продолжал обносить блюда раков. Раздавалось легкое потрескивание скорлупок. Разговор зашел о политике. Григуар, все еще дрожа от страха, стал высказывать либеральные воззрения. Он с сожалением вспоминал Луи Филиппа. Что касается Данилена, то он стоял за твердую власть и объявил, что император вступил на скользкий путь опасных уступок. Вспомните 89-й год, говорил он, революция стала возможной благодаря пристрастию знати к новым веяниям в области философии. Но что ж. Теперь буржуазия ведет ту же дурацкую игру. Яростно увлекается либерализмом, жаждет разрушения, льстит народу. Да, да, вы оттачиваете зубы чудовищу, чтобы оно пожрало нас. И оно нас пожрет. Будьте покойны. Да мы заставили его замолчать. И чтобы переменить тему разговора, осведомились о его дочерях. Он сообщил, что Люси в маршиении занимается пением вместе с одной подругой. Жанна пишет голову старого нищего. Но Данилен говорил обо всем этом с рассеянным видом, не спуская глаз с директора. Тот, забыв о гостях, погрузился в чтение телеграмм. За тонкими листками бумаги он угадывал Париж, распоряжение начальства, которые решат исход забастовки, Данилен был не в силах скрыть тревогу. — Что же вы предпримете? — спросил он вдруг. Энбо вздрогнул, а затем уклончиво ответил. — Посмотрим. — Разумеется, ваше положение прочно. Вы можете выжидать, — размышлял вслух Данилен. Но если забастовка захватит Вандам, Дам, мне конец. Хоть я и отремонтировал заново жамбард... А все-таки мне не вывернуться с одной этой шахтой, если только работа не будет идти непрерывно. Для меня наступает плохая пора, могу вас уверить. Невольное признание Данилена, казалось, поразило господина Энбо. Он стал вслушиваться. В голове его зародился план. Если забастовка примет неблагоприятный оборот, надо ее использовать довести соседнего владельца до полного разорения а потом купить у него за бесценок шахту это самое верное средство заслужить снова благоволение начальства которое столько лет мечтает завладеть вандамом если вам так хлопотно приходится с жан бартом со смехом проговорил директор почему бы не уступить эту шахту нам Но Данилен уже раскаялся в своих жалобах. — Никогда в жизни! — гневно воскликнул он. Все стали смеяться над его вспышкой. Подали десерт, и забастовка была забыта. Яблочный крем вызвал общие похвалы, и дамы принялись обсуждать рецепт его приготовления. Ананас также оказался восхитительным. Фрукты, виноград и груши окончательно водворили благодушие, вызванное обильным завтраком. Все разговаривали одновременно и были в полном умилении. Слуга разливал рейн-вейн вместо шампанского, которое считалось слишком обыденным. Вопрос о браке Поля и Сосили, несомненно, значительно подвинулся вперед. Десерт укреплял взаимную симпатию. Тетка так выразительно поглядывала на племянника, что он стал любезен и своей обходительностью снова расположил к себе Григуаров, перепуганных не на шутку его рассказами о грабеже. Заметив, какое согласие царит между женой и племянником, Энбо на миг почувствовал, что в душе его опять зашевелилось ужасное подозрение. Как будто он угадал во взгляде, которым они обменивались тайное прикосновение. Но его снова успокоила мысль о браке, ведь он устраивается тут на его глазах. Когда Ипполит подавал кофе, в столовую вбежала перепуганная горничная. Барин, барин, они пришли! Это были делегаты. Раздалось хлопанье дверей, из соседних комнат как бы донеслось. «Веяние ужаса!» «Проводите их в гостиную», — приказал господин Энбо. Гости, сидевшие за столом, с легкой тревогой переглянулись. Наступило молчание. Потом они попытались возобновить прежние шутки. Стали прятать по карманам оставшийся сахар, говорили, что надо убрать столовые приборы. Но директор оставался серьезным, и смех мало-помалу прекратился. Разговор перешел в шепот. В гостиной между тем раздались тяжелые шаги по ковру. Это вошли делегаты. Госпожа Энбо произнесла в полголоса, обращаясь к мужу. — Надеюсь, вы допьете кофе? — Конечно, — ответил тот. — Они подождут. Он был взволнован и прислушивался к малейшему шуму делая, однако, вид, что занят только своей чашкой. Поль и Сосиль встали из-за стола, и он уговорил ее поглядеть в замочную скважину. — Видите их? — Да. — Толстяк, а за ним двое поменьше. — Ну как? У них очень гнусные лица. Вовсе нет, они вполне приличны. Господин Энбо вдруг поднялся, заявив, что кофе слишком горячий, и он допьет его после. Выходя из комнаты, он приложил палец к губам, советуя быть осторожными. Все снова уселись за стол и, молча, не смея пошевельнуться, стали напряженно прислушиваться к грубым мужским голосам, доносившимся из-за дверей.